а то иной раз таким покажешься двуличневым да трусливым, так бы и отвернулась от тебя». «Так по-твоему, князь», между тем говорил Иван Михайлович, горячась и с покрасневшими глазами, «царевне нужно добровольно протянуть шею и ждать, когда голову снимут». «Ты не понял меня, боярин», спокойно отвечал Голицын. «Я говорил только о подметном письме, а что до безопасности — Так я уж докладывал государыне о мерах. Какие ж меры, князь? Долго говорить об этом, боярин, теперь не время, уклончиво отозвался князь. Видишь, в чем дело, Иван Михайлович? Если б дерзость Хованского превысила пределы моего терпения и сделалась бы опасной, так я задумала устранить его от стрельцов, а для своей безопасности призвать к себе земское ополчение». «Хорошо, царевна, да невозможно», — заметил Милославский. «Отчего ж, боярин, невозможно?» «Да от того, что по князе все стрельцы встанут грудью, а земская рать собирается медленно». «И то, и другое не помеха. Князь Иван Андреевич может сам приехать сюда ко мне. За это я берусь. А земское ополчение из ближних мест может собраться скоро» особенно если на сборных местах будут наблюдать и торопить мои гонцы. «Готовы ли у тебя окружные грамоты, Василь Васильевич?» «Давно готовы, еще в Москве», — отвечал Голицын, вынимая из кармана сверток. «Не изволишь ли прослушать?» И обычным своим мягким ровным голосом князь прочитал воззвание правительницы о крамолах стрельцов по подстрекательствам Хованского избивших столько бояр. «Спешите, — говорилось в заключении, — всегда верные защитники престола к нам на помощь. Мы сами поведем вас к Москве, чтоб смирить бунтующее войско, наказать мятежного подданного, очистить царствующий град Москву от воров и изменников и отомстить неповинную кровь». «Так вот оно что!» — думал Милославский во время чтения Голицына. Здесь все уже покончено, все устроено, и я опять лишней спицей. Так-то вот всегда со мной. Сначала Артамон, ворок мой мешал, стер его. Вот думал, буду властвовать. А вышло не так. На нос сел мой же подручник Хованский. Хлопачу спихнуть этого, скачу сюда, подвожу ловко. А на деле опять ни при чем. Место занято. «Нет». Верно опять укрыться в своем уголку, да забавиться домашней ягодкой. «Не нужно ли, Василь Васильевич, — говорила Софья Алексеевна, — прибавить к грамоте об умысле Хованского, извести весь царский род и сесть самому на московское государство? Не нужно, государыня, будет совсем лишнее. Зачем понапрасну тешить досужих вымышленников, — отвечал князь, Лукаво искоса поглядев на Милославского. Из этого не стоит составлять новые грамоты. Еще одно слово, Василь Васильевич, не находишь ли ты Коломенское опасным? Не переехать ли нам в другое место? Да, государыня не мешает, отвечал Голицын. От Москвы недалеко, а здесь негде и нечем. Предложил бы я переехать в Савин Сторожевский монастырь. Там хоть ветхие, да все-таки стены, и можно отсидеться хоть некоторое время до ополчения. — И ты тоже думаешь, Иван Михайлович? — Да, государыня, и я тоже думаю, — подтвердил Милославский почти бессознательно. — Так чем скорее, тем лучше. Прикажи, Василий Васильевич, сбираться в Сабвин. Голицын вышел, стал прощаться и боярин Милославский. Ты куда, боярин? Думаю, не отправится в отчины. Уволь. Здесь-то я вижу, ни к чему не пригоден. Полный, Иван Михайлович, я не отпущу тебя. Кому же, как не тебе, делить со мной опасное время, сказала царевна с той улыбкой, которая так притягивала к ней и которая так редко в последнее время появлялась у нее. А теперь прощай. Иду сбираться в дорогу. «Сбирайся и ты со мной, Иван Михайлович!» И снова колымаги вывозились на передний двор, и снова началась та же суетня, те же хлопоты, то же ворчание старых и заигрывание молодиц. Ближайшая постельница царевны лично присматривала за укладкой и торопила. Различного рода и вида сундуки и сундучки, ларцы и ларчики, узлы и мешки — быстро прятались внутри колымак. Наконец, экипажи подвезли к крыльцу, и все царское семейство и ближние люди разместились на мягких подушках и перинах, наложенных чуть не до верха. Поезд тронулся, и длинной вереницы потянулся по дороге в Саввин монастырь. Снова опустела Коломенское со своей немногочисленной дворцовой прислугой. За воротами стоял старый привратник и долго следил за удалявшимся поездом, прикрыв прищуренные глазки ладонью от лучей западавшего солнца, бивших ему прямо в глаза. Слава тебе, Господи, милосердному Создателю нашему, уехала с своей бесовской прелестью, измаился день-деньской, пойти отдохнуть маленько. И, перекрестившись двуперстным знамением, Поплелся старик в свою коморку.